Глава 3. И надо мною, окружая меня, Витало далёкое и верное милосердие твое. Гноем какой неправды не был я покрыт, Кощунственным было любопытство моё. Покинул я тебя и дошёл до бездны неверности, До обманчивого угождения демонам, В жертву которым приносил злые дела свои. И за каждый из них бичевал ты меня. Я осмелился даже во время совершения службы твоей в церковных стенах гореть желанием и улаживать дело верным доходом, с которого была смерть. За это поразил ты меня тяжелым наказанием, но оно было ничем сравнительно с виною моей. О, ты, великий в милосердии своем, Господь мой!» Прибежище мое от грозных опасностей, среди которых бродил я в гордой самоуверенности, далеко уходя от тебя. Я любил пути свои, а не твои. Любил свободу, свободу беглого раба. Тянули меня к себе и те занятия, которые считались почтенными. Я мечтал о форуме с его тяжбами. Где бы я блистал, а меня осыпали бы похвалами, тем больше, чем искуснее я лгал. Такова слепота человеческая. Слепотою своею люди хвалятся. Я был первым в риторской школе. Был полон горделивой радости и надут спесью. Вёл я себе правда, гораздо спокойнее. Господи, ты знаешь это. И вообще не принимал никакого участия в опрокидываниях, которыми занимались совратители — Это зловещее дьявольское имя служило как бы признаком утончённости. Примечание. Буквально «опрокидыватели», «эверсорес», люди, которые опрокидывали установленные нравственные понятия. Я жил среди них, постыдно стыдясь, что сам не был таким. Я бывал с ними, иногда мне было приятно с ними дружить, но поступки их всегда были мне отвратительны. Это было дерзкое преследование честных новичков, которых они сбивали с прямого пути, так себе, забавы ради, в насыщение своей злобной радости. Нет деяния, больше уподобляющегося деянием дьявольским. Нельзя было назвать их вернее, чем совратителями. Сначала они были сами, конечно, совращены и развращены, соблазняемые втайне, осмеянные лживыми духами в самой любви своей космеянию и лжи